И вот теперь, когда будто ножом отрезала от Ивановой жизни сей милый сердцу кусочек, непереносимая грусть навалилась на великого князя. Конечно же, не сама Алена выночество бросилась. Эта матушка с сестрицей подстроили. Насильно, уговорами или угрозами заставили полную соков женщину, не готовую к монашескому подвигу, отречься от житейских радостей.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 верно делает, что томит новгородцев, не спешит обниматься с изменщиками. А человедчики, архиепископ Феофил и новый посадник Фома Андреевич покуда встречались и вели беседы с шалонским победителями, с митрополитом Филиппом, Чудовским и Андрониковским игуменами, с князем Верейским и даже с Касимовцами. Черная хандра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 И там Иван встретил монашенку с, на удивление, знакомым лицом. Потом он вспомнил ее, Черемисенко. Даже имя вспомнил, очалше. А она ему со смехом, не очалши я, светлый княжи, давно уже не очалши. Ольга, я в крещении и иночестве своем. И даже на могилу Бернар сводила.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 Увидев его, государь сразу догадался, что есть важные новости. Примечание «Успенский пост» обычно начинается 1 августа, по новому стилю 14 Но в описываемый год 31 июля выпадало на среду, постный день, и, следовательно, «Успенский пост» начинался на день раньше. А заговенье на него назначалось не на 31, а на 30 июля. Примечание редакции. Здорово, Андреюша! Приветствовал он его. Какие вести привез нам сюда? Добрые, аль злые. Добрые, добрые, государь! воскликнул Бава. Воистину с нами Бог. Гонец прибыл от Василия Федоровича. От образца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 Так что, как видишь, государь, повсюду мы бьем крамольников новгородских. — А как там в самом Новгороде? — спросил Иван Васильевич, беря с вертела кусок вчерашней копченой медвежатины. Вчера щер завалил лесного митрополита, и потом весь вечер вспоминали покойного Юшку Драницу, некогда знаменитого медвежьей охотой. В Новгороде, — докладывал Андрей Иванович, — Марфа Борецкая, пользуясь отсутствием нового посадника, подняла мятеж. Сама себя заново провозгласила посадницей. Стала готовиться к обороне города от нас. На стены пушки выкатывать, но недолго ее терпели. Воевода-упадыш поднял славенский конец противу Марфы. Принялся пушки железами заколачивать.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 я есм великий княжи с большим достоинством отвечал фома андреевич с челобитьем приехал дальше спросил иван челом бить от всея господы и вечи великого новгорода да приимет государь московский мир и почтение наше важно отвесил полупоклон посадник бей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 Ивана Воина сегодня празднование, потому что завтра среда и пост на день ранее. Сегодня тридцатая это Знаменательно подивился великий князь, и зело хорошо сие, что мы в день Ивана Воина челобитье от Новгорода принимаем. Значит, мир меж нами сегодняшним днем осенится. Говоря это он подумал что они еще чего доброго решат, будто он нарочно ко дню иоанна воина подгадал с появлением а и пусть решат даже и хорошо когда уселись за столами и после митрополития у благословений принялись вкушать яство и питие разговор снова вернулся к ивану воину дозвольте святые отцы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 Еще ржаной хлеб совсем исчез на торгах наших, да и пшеничный вот-вот готов исчезнуть и голод близок у врат новгородских. Осемь тысячонц рублей готовы выплатить мы, да и те едва наскребем. Польская тысячонц в устах русского человека покоробила Ивана, и, поморщившись, он строго заявил. — Осемь тысяч?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 при котором появился какой-то новый подячье лицо знакомое. «Готовьте грамоту о докончании, да по всем правилам любезной старины. Впишите туда так, что, мол, новгородцы обязуются впредь ни не отдаваться, ни королям, ни великим князьям, ни панам, какие-никакие на Литве и в ляхах, и немцах будут»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 Обещаю сдержать Новгород в старине, по пошлине до да безобиды. И как особую милость отпускаю всех пленных новгородцев, кои были захвачены в сие лето за все время нашего славного похода. И сего дня повелеваю перестать жечь земли новгородские, бить и пленять людей здешних, кои отныне не враги и не изменники, а мои подданные. На том и окончилось челобитие, и дальше началось в полную силу великое коростынское заговенье на Успенский пост. Пили и ели много, перепились и объелись многие, самого посадника Фому Андреевича отвели от стола под белые рученьки и, позволив ему хорошенечко скинуть с души, уложили спать в легком шатре.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 Молсей Федька сбежал от отца под страхом того, что тот лишит его благословения, то бишь вопреки всякому страху. Дьяк Маморев же, встречу архиепископу, уговаривал Ивана оставить Федьку. Встречу, то есть вопреки наперекор примечания редакции. Великий княже, пускай он при нас будет. Зело толковый парень.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 но вовремя воспрянул духом, выпрямился и поднял новую чашу. На Москве служить хочешь? Мечтаю, Иване Васильевичу. Манзакт дубист зер висеншафтлих, продолжал допрос свой Иван Васильевич. Умди вархайтцу заган, Майнгросфюрст, бойко отвечал курицы. Нифт зозер. «Молодец!» — улыбнулся государь. «А что значит по-латински «ниль фит от нихелюм»?» «Ничто не превращаемо в ниче сожа», — перевел Федька, не моргнув глазом. «Примечание. Говорят, что ты шибко образованный». «Положа руку на сердце великий княжи, не так уж шибко».